джек собу был представлен шпионить за троцким еще в 1931 1932 годах и он действовал очень умело следующим агентом нквд пробравшимся в политическое окружение троцкого был незаурядный авантюрист марк сборовскийю О нем сказано, что этот человек повсюду оставлял за собой след крови и вероломства, как шекспировский злодей. Он ускользал от правосудия много лет. В Соединенных Штатах Америки он долгое время подвязался как уважаемый антрополог Колумбийского и Гарвардского университетов. Лишь в декабре 1958 года он был разоблачен и приговорен к семи годам тюрьмы за ложное показание. А в 30-е годы Сборовский сделался правой рукой Льва Седова и получил доступ ко всем секретам троцкистов. В ноябре 1936 года Он организовал ограбление архива Троцкого в Париже. Зборовский никого не убивал сам. Он был, так сказать, диспетчером. Такую роль он играл, например, в убийстве Игнатия Рейса. Он организовал лишь случайно неудавшееся в 1937 году убийство Вальтера Кривицкого но зато успешно провел операцию по уничтожению в Испании секретаря Троцкого Эрвина Вольфа. Весьма вероятно, что именно Сборовский передал в руки убийц молодого немца Рудольфа Клемента, секретаря Троцкистского четвертого интернационала. Клемент исчез в 1938 году. Вскоре в реке Сене был выловлен обезглавленный труп, предположительно опознанный как тело Клемента. Так или иначе, его больше не видели. 14 февраля 1938 года в Парижской больнице при подозрительных обстоятельствах умер Лев Седов. Поскольку в больницу Седова привез лично Сборовский. Можно с полным основанием предполагать, что он тут же информировал убийц НКВД о представившемся удобном случае. То, что Троцкий сумел дожить до 1940 года, вероятно, объясняется нарушением деятельности ИНУ НКВД в результате сперва Ежовской, а потом Бериевской чисток. Трудности возникли также в связи с разоблачениями, сделанными двумя крупными работниками НКВД, бежавшими из Советского Союза, Люшковым в Японии и Ажловым в Испании. Более того, после не совсем ясной попытки убить Троцкого в январе 1938 года были приняты очень строгие меры предосторожности. На вилле в местечке Койоачан, возле Мексико-Сити, где жил Троцкий, несли охрану и троцкисты, и мексиканская полиция. После этого планирование убийства Троцкого было поручено многолюдному штабу в Москве, где все было разработано до мельчайших подробностей. В здании НКВД на улице Дзержинского 2 этот штаб и особое досье Троцкого – Занимали три этажа. Можно определенно сказать, что главным побудительным мотивом подобных действий Сталина было желание просто физически уничтожить любых других возможных руководителей. Дальнейшее очернение Троцкого было ненужным и невозможным. В любом отношении, кроме самого факта убийства главного врага, Сталин мог ожидать лишь отрицательного эффекта от террористического акта, но сам факт перевешивал все остальное. Недаром же дважды во время войны с немцами Сталин проводил массовые расстрелы